Миша решил проявить знание вопроса. Как правило, из таких затей ничего путного не выходило. «И как вы не боитесь, Константин Федорович?» «А мне не все равно!» За ее же деньги снимать, не за мои. Если она плохо сыграет, я ничего не теряю, потому что снято это будет рукой мастера. То есть снято будет хорошо, и ко мне, как к режиссеру, претензий не возникнет. Повторил он, вероятно, опасаясь, что далекий от искусства милиционер пассаж про руку мастера может не ценить. Вы хотите сказать, что фильм будет сниматься на деньги Волковой? Миша ушам своим не верил. Откуда в нее такие деньги? Впрочем, он точно не знал, сколько нужно денег, чтобы снять фильм. Может, не так уж много. Именно это я и хочу сказать. Неудивительно, что они-то ничего вам про... это не рассказала, она не хочет, чтобы информация раньше времени утекла в прессу. Она хочет, чтобы это была бомба — неожиданное появление на экране доктора физик-математических наук, да еще в главной роли. И она там блеснет всеми своими талантами и танцами и гитарой и саксофоном и говорить будет по-испански, а если она платит, так я и сниму, как она хочет. — И сколько стоит такое кино? — осторожно спросил Доценко. «Пока мы запланировали бюджет в миллион долларов». В голосе Островского слышалось нескрываемое самодовольство. «Миллион?» «Нехило. И откуда Ванита Волкова миллион долларов?» «Собирается ограбить банк?» «Впрочем, у нее есть богатый брат, с которым, как все уверяют, она очень дружна. Наверное, он пообещал ей деньги. Да, скорее всего, так и есть». «Права оказалась Настя пална. Ой, как права!» Не смирилась Анита Станиславна с потерей статуса. «Вот чего удумала. Уникальная, ни на кого не похожая, единственная в своем роде. А если не брат дают деньги на кино, тогда кто? Кто еще есть у Аниты Волковой?» А еще у нее есть сестра, которая ведет себя крайне подозрительно, крутит какие-то темные делишки с немецкоговорящим иностранцем и впадает в транс, когда тот исчезает, и она не может его найти. Было подозрение, что Люба Кабалкина проворачивала с ним финансовую аферу». Уж не для того ли, чтобы добыть денежки сестрицы на съемки? Ради Аниты она на все готова. Мать Зоя Петровна так и говорила, мол, Любочка Аните в рот смотрит и надышаться на нее не может, так сильно любит. Мне нужно позвонить. Миша лучезарно улыбнулся Островскому. Вы позволите, я выйду в другую комнату, буквально на минуту. «Я не хотел бы беспокоить вас на рабочем месте», — вежливо произнес трубку Зарубин. «Может быть, вы можете покинуть офис? Я жду вас в кафе «Сирена». Это совсем рядом с вами». «Знаю», — ответила Кабалкина. «Я выйду к вам минут через десять». Пришла она не через 10 минут, а через двадцать. Но ведь человек на службе, дела, текучка. Зарюбин с Колей Силуяновым успели все проговорить и даже съесть по салатику и выпить по чашке кофе. Кабалкина выглядела уставшей и измученной. Видно, немец-то так и не нашелся пока. «Люба, познакомьтесь, это мой коллега. Он работает в Интерполе и может вам помочь с поисками вашего друга», представил Сергей Силуянова. Тот привстал и изобразил джентльменский поклон. «Очень приятно, Николай. Люба, а вы правда можете помочь? Я могу постараться». «Он может, может», — подхватил Зарубин. «Вы меня простите, Люба. Я в тот раз был жесток и несправедлив к вам. Я потом долго думал над нашим разговором и понял, что был неправ. Сначала надо выяснить, что случилось с вашим другом, а потом уж судить о том, любит он вас или нет. Правильно?» «Спасибо вам!» — почти прошептала Люба и снова собралась заплакать. «Не плачьте, Люба, не надо. Лучше скажите к нам...»